На пастбище – Уэйл, Южная Дакота. Ранчо Блэров, расположенное вблизи города Стерджис, штат Южная Дакота, занимает 5500 акров, то есть 2226 гектаров, прерий, поросших низкорослой травой. Земли ранчо находятся в тени знаменитой Медвежьей горы. К северу от горы, которая резко выступает из равнины, как жирный десятиэтажный восклицательный знак – Проходит трасса Бисмарк-Дэдвуд. В местном торфянике видны колеи и выбоины, оставленные дилижансами и животными, проходившими здесь ещё в позапрошлом веке. В ноябре, когда я был в этих местах, торф образует пышный ковёр из трав, по которому под порывами ветра пробегают золотисто-жёлтые волны. В золотом море там и сам движутся чёрные точки. Это пасутся коровы и телята породы Ангус. At и Rich Blery выращивают коров и телят. Это можно сказать первый этап производства гамбургеров, причём этап, на который мало повлияла современная индустриализация производства говядины. Развитие свиноводства и птицеводства привело к тому, что свиньи и куры проходят весь свой жизненный цикл под одной крышей. Но телята по-прежнему рождаются на сотнях тысяч ранчо, принадлежащих разным владельцам и разбросанных по всему американскому западу. Почти 80% крупного рогатого скота, родившегося в США, перерабатывается на мясо комбинатах всего четырёх гигантских компаний: IBP, дочерней компании Tyson, XL подразделением Cargill, Swift and Company и National. Однако такая концентрация представляет собой лишь узкий конец воронки, которая начинается широким раструбом, охватывающим всю территорию американских Великих равнин. Могучие корпорации Пришли к выводу, что выращивание бычков для последующего откорма требует столько земли, как минимум 10 гектаров на голову, и следовательно так много капиталовложений, что лучше оставить скотоводство и связанные с ним риски на ранчеров-скотоводов. Итак, первые 6 месяцев в своей жизни бычок номер 534 провёл на пышных пастбищах рядом со своей матерью, коровой номер 9534. Это число обозначает, что она была тридцать четвёртой коровой, родившейся в 1995 году. При этом, поскольку ни один из её потомков мужского пола не находится на ранчо достаточно долго для того, чтобы встретиться со своими братьями, всех их называют одинаково. Номер 534. Отцом бычка был сертифицированный бык породы Ангус номер 1680 по кличке Гар Пресиджен. Известный тем, что рибай-стейки, приготовленные из мяса его потомков, отличались большими размерами и отличной мраморностью. Единственный контакт, состоявшийся между быком Гар Пресижн и коровой 9534, состоял в том, что на ферме за 15 долларов заказали по почте его сперму. Бычок номер 534 родился 13 марта 2001 года за дорогой в роддоме Ранчо. Как только 80-фунтовый, то есть 36-килограммовый телёнок встал на ноги и начал сосать мать, их вдвоём стали выводить на пастбище. Через несколько недель телёнок начал дополнять молоко матери своеобразным салат-баром, состоявшим в основном из местных трав. Пырея смита, схизохириума метельчатого, бизонии травы и зелёного ковыля. Наверное, оглядываясь на эти 6 месяцев своей жизни, 534-й вспоминает их как старые добрые времена. Конечно, если не считать той субботы в апреле, когда его кастрировали и пометили клеймом. Конечно, человек не знает, о чём думает корова. Но мы, по крайней мере, можем сказать, что когда телёнок пасётся на траве, он делает то, к чему в высшей степени хорошо подготовлен эволюцией. Увы, как ни странно, после октября мой бычок уже никогда не будет иметь возможности пощипать травку. Коэволюционные отношения между коровами и травами одно из недооценённых чудес природы. Эти отношения также дают ключ к почти полному пониманию того, что представляет собой современное мясо. С одной стороны, многие травы эволюционировали, сопротивляясь нашествию жвачных животных. С другой стороны, Коровы поддерживали и расширяли ареал обитания трав за счёт того, что обгладывали деревья и кустарники, которые мешали травам укорениться в почве и поглощать солнечный свет. Животные также переносили семена трав своими копытами и удобряли травы навозом. В обмен на эти услуги травы предлагали жвачным эксклюзивные поставки обильных обедов. Почему эксклюзивные? Дело в том, что коровы, а также овцы Безоны и другие жвачные животные Развили в себе удивительную способность переваривать траву и превращать её в высококачественный белок. Животным с обычным желудком такое умение недоступно, но коровы могут это делать, потому что обладают, наверное, самым продвинутым пищеварительным трактом, существующим в природе. Рубец, орган размером с большой мяч для фитнеса, по существу представляет собой бродильный чан на 45 галлонов, то есть 205 л. в котором траву пожирают постоянно обитающие там бактерии. Эти малозаметные герои обитают на дальнем конце пищевой цепи, которая заканчивается гамбургером и сосуществуют с коровами так же, как трава, которыми питаются животные. Легко понять, что такая система отлично действует в интересах всех участвующих: трав, бактерий, животных и нас, как поедателей этих животных. Минусы, безусловно, они есть. Так, бесконтрольное содержание скота на выпасах может нанести экологический вред пастбищам. Однако в последние годы фермеры перешли на использование круговорота пастбищ, что более точно имитирует модель пищевого поведения бизонов, жвачных животных, которые постоянно паслись на этих травах тысячи лет, пока их не вытеснили коровы. Всё большее число экологов сейчас считает, что сельхозугодья становятся только лучше, когда на них пасётся крупный рогатый скот. но при условии, что его часто перегоняют с места на место. Сегодня самый серьёзный ущерб природе наносится содержание крупного рогатого скота в загонах. Выращивание мяса на траве имеет большой экологический смысл. В самом деле, это ведь реальное воплощение самоподдерживающейся пищевой цепи, которая действует без затрат энергии, можно сказать, на солнечных батареях и производит продукты питания путём преобразования солнечного света в белок. Правда, подобные преобразования умеют выполнять и пропашные сельскохозяйственные культуры, но не здесь. В таких местах, как западная часть Южной Дакоты, климат для них слишком засушливый, почва рыхлая, а ландшафт холмистый, так что выращивание этих сельскохозяйственных культур требует больших объемов орошения, внесения химических удобрений и вызывает эрозию почвы. Мои коровки могут даже низкокачественный корм переварить в желанный продукт, если бы не жвачные животные... Рич широким жестом обводит равнины, расходящиеся от ранчо по всем направлениям. То всё это было бы большой американской пустыней. Итак, почему бычок номер 534 с октября не попробовал ни листочка луговой травы? Если отвечать на этот вопрос одним словом, то этим словом будет скорость или, как предпочитают говорить в этой отрасли, эффективность. Просто у бычков, пасущихся на траве, уходит больше времени на достижение убойной массы, чем у бычков, выращенных на более питательном корме. Уже более полувека животноводство решает задачу сокращения времени пребывания мясных животных в хозяйстве. Во времена моего дедушки скот забивали в возрасте 4-5 лет, поясняет Рич. В 1950-е годы, когда скотоводством занимался мой отец, этот срок составлял 2-3 года. Сегодня он не превышает 14-16 месяцев. Да это в буквальном смысле слово фастфуд. Но для того, чтобы за 14 месяцев довести массу бычка с 80 до 1100 фунтов, то есть до 500 кг, требуется огромное количество кукурузы, белковых и жировых пищевых добавок, а также целый арсенал новых лекарств. Отлучение телёнка от матери знаменует собой судьбоносный момент. Когда естественная эволюционная логика развития жвачных, как животных, пасущихся на траве, вступает в противоречие с логикой индустрии. Цель последней как можно быстрее продвинуть животное к конечной стадии коробке говядины в магазине оптовой торговли. Эта промышленная логика рациональна и непреодолима. В конце концов, благодаря ей удалось сделать говядину повседневной едой миллионов людей, тогда как раньше она была для них роскошью. И всё-таки, чем дольше вы будете исследовать этой логики, тем более вероятно, что перед вами возникнет вопрос: а не может ли рациональная логика стать логикой полного безумца? В октябре, за 2 недели до нашего знакомства, бычок номер 534 был отлучен от матери. Отлучение это, пожалуй, самое трудное время как для животных, так и для хозяев ранчо. Коровы, разлученные со своими телятами, несколько дней страдают и громко мычат. Телята, потрясённые изменением режима содержания и рациона, могут заболеть. Телят отнимают у матерей по двум причинам. Во-первых, нужно освободить коров, чтобы они снова могли иметь телят. Корову номер 9534 снова осеменили уже в июне. Во-вторых, нужно быстрее получить бычков массой 500-600 фунтов, то есть 230-270 кг, готовых к жизни в загоне. Животных окружают и загоняют в так называемый промежуточный загон. Здесь они проведут пару месяцев перед тем, как их погрузят на трейлеры и отправят в поки фидерс. Промежуточный загон можно считать подготовительным классом школы жизни в настоящем загоне. Здесь животные впервые оказываются прикованными к одному месту. Здесь они привыкают к корыту, то есть учатся есть из кормушки новые и неестественные для них продукты. Здесь рубец бычка впервые сталкивается с кукурузой. Именно в промежуточном загоне я впервые и познакомился с 534-м. Перед приездом в Whale я сообщил Блэром, что хотел бы проследить судьбу одного из бычков на протяжении всего жизненного цикла. Эд Блэр, старший из братьев, полушутя предложил мне, для того чтобы действительно разобраться в проблемах скотоводства, просто купить выращиваемого бычка. Мне очень понравилась эта перспективная идея. Эд и Рич подсказали мне, как выбирать животное. У него должна быть широкая прямая спина и крепкие плечи. В общем, прочный каркас, на котором можно нарастить много мяса. Я также сообразил, что в этом море чёрных коров породы Ангус нужно выбирать бычка с какой-то приметой, чтобы потом легче было найти его в стаде. И почти сразу после того, как я начал разглядывать 90 с лишним животных, находившихся в загоне, к его ограде подошёл бычок номер 534 и посмотрел мне в глаза. У него был широкий, прочный каркас и особая примета. Три заметных белых звёздочки на морде. Его я и выбрал.